Хотя это место казалось наиболее подходящим для выяснения личности Франклина, отец предложил начать с владельца дома, который он снимает. Эти люди привыкли к поздним звонкам, так что будет вполне нормально, если ты позвонишь после работы. Можешь еще заняться номером его страховки и номером водительских прав, а также рекомендациями, которые ему давали прежние работодатели. Когда заполняется бланк сдачи дома в аренду, домовладельцы норовят собрать побольше бумажек. Дженнифер в точности последовала советам отца. Узнав через знакомую, служащую в одном из муниципальных учреждений имя домовладельца, Дженнифер побеседовала с ним. Тот оказался молодым мужчиной лет 30 с небольшим. Выяснилось, что дом принадлежал когда-то его деду. Новый квартирант Ричард Франклин всегда аккуратно, без задержек, вносил плату через компанию, в которой он работает. Кроме того, Ричард внес залоговый депозит. Сам домовладелец никогда не встречался с постояльцем лично и вообще целый год не заезжал посмотреть на свой дом. Управление недвижимостью он поручил риэлторской компании, чей адрес и телефон любезно сообщил Дженнифер. Она тут же позвонила менеджеру компании, И тот по факсу переслал ей копию договора о найме дома. Рекомендации Ричарда Франклина она получила от местного подрядчика строительной фирмы и начальника отдела кадров. Никаких сведений о Франклине из Огайо или Колорадо Дженнифер добыть не удалось. Однако ей посчастливилось быстро заполучить номер его страхового полиса и водительского удостоверения. Все за письменный стол Пита Ганди, Она ввела данные в компьютер. В следующий час Дженнифер занималась поиском информации о Франклине, начав с Северной Каролины, где, как выяснилось, за ним не числилось ничего криминального. Хотя водительское удостоверение было выдано ГАЮ связываться с соответствующей тамошней организацией преждевременно. То же самое из с Колорадо рано пока связываться с властями этого штата. Дженнифер при помощи ноутбука подключилась к высокоскоростной телефонной линии и вошла в интернет. Задействовав ряд поисковых систем, отыскала огромное множество ссылок на несколько сайтов, содержащих имя Ричард Франклин, но того Ричарда Франклина, который был ей нужен, так и не обнаружила. Затем Дженнифер стала натыкаться на препятствия. Чтобы получить нужную информацию из Огайо и Колорадо, потребуется как минимум целый день содействия еще одного управления, поскольку полицейские архивы обслуживаются на местном уровне. Это не составит особых проблем для офицера полиции, но к просьбе стажера точно отнесутся с прохладцей. Кроме того, когда ей оттуда будут звонить, она может оказаться вне полицейского участка. Собственно, не может оказаться, а окажется». Ведь Дженнифер сегодня предстоит дежурство с Питом Ганди. В таком случае придется объяснять шефу, зачем она звонила в полицейские управления Денвера и Коламбуса. В результате ее могут отстранить от дела, если не от службы вообще. Дженнифер снова задумалась над тем, стоит ли копаться в прошлом Ричарда Франклина. Действительно ли он уроженец Денвера? Джулия уверена в этом, но откуда ей знать? Ведь она полагается на слова самого Франклина. Отец вчера сказал так. Психопат, который только что приехал в незнакомый город, я не слишком верю тому, что он рассказывал о себе этой твоей дамочке. Если ему есть что скрывать от полиции, он вряд ли станет откровенничать с посторонним человеком. Дженнифер все-таки решилась пойти на нарушение закона и проверить его кредитную историю. Ей было известно, что существует три ведущих кредитных агентства, которые беспрепятственно предоставляют ежегодные отчеты. Она ввела в компьютер данные договора о найме дома, чтобы начать поиск нужной информации. Имя, номер страхового полиса, последний адрес, предыдущие адреса, номер банковского счета. В результате выяснилось следующее. Последним, кто запрашивал сведения о состоянии финансовых дел Ричарда Франклина, была риэлторская компания, обслуживающая домовладельца. Ничего страшного, однако Дженнифер удивил, так сказать, маловразумительный характер его кредитной истории. Как-то он не вязался с обликом благополучного преуспевающего инженера. Никаких кредитных карточек на его имя зарегистрировано не было. Отсутствовали какие-либо сведения о покупке в рассрочку автомобиля. Ничего не дали и персональные кредитные линии. Быстрое знакомство с финансовыми документами показало, что все счета по кредитам закрыты. Четыре года назад один из дэнверских банков, который обслуживал Франклина, лопнул. В качестве залога на суду была внесена какая-то недвижимость, судя по сумме, в которой она была оценена, дом. Дженнифер откинулась на спинку стула и задумалась — Итак, он действительно какое-то время жил в Денвере, где четыре года назад, похоже, имел серьезные финансовые проблемы. Причины могут быть самые разные. Очень немногие люди умеют удачно вкладывать деньги. А кроме того, он рассказывал Джулии, что разведен. Возможно, и развод имел какое-то отношение к его финансовым неурядицам. Дженнифер посмотрела на экран монитора. «Почему же нигде не зарегистрировано никаких новых денежных поступлений?» Видимо, оплату своих счетов Франклин поручил компании, в которой работает так же, как он поступил с оплатой снимаемого им дома. Что еще? Обязательно надо выяснить, кто такая Джессика. Но без дополнительной информации продолжать поиски невозможно. Дженнифер отключила ноутбук и положила его в сумку, размышляя, что делать дальше. «Лучше всего дождаться начала работы отдела кадров строительной компании и поговорить со служащими». Ричард Франклин – инженер-консультант, работающий над важным проектом в крупной фирме, которая, несомненно, потребовала у него рекомендательные письма. Может быть, один из таких документов прольет свет на события четырехлетней давности. Но для этого придется подождать, по крайней мере, час. Не зная, чем еще заняться, она принялась перечитывать рапорт об аресте Майка Харриса.